Аэропорт Фулсбюттель. Прочтите мои статьи пятилетней давности. В них вы уже найдете наш сегодняшний день. Экономическое процветание за счет духовного прозевания, оружие для алжирских повстанцев и тюрьмы для немецких радикалов, громкие разговоры о бескровном завоевании мира при помощи экспорта и полушепорт слишком мало евреев перебили. Магнус Менкуп. Имею все основания полагать, что моей жизни угрожает опасность. Кто произносил эту фразу? Умирающий человек или громкоговоритель? Откуда возникал этот стон? Из стянутой тугой петли гортани или из металлического рупора? Раз десять подряд одна и та же фраза. Бьющиеся барабанные перепонки крика помощи. Мун проснулся. Несколько секунд прошло, пока затуманенному сознанию удалось отделить явь от сновидений. Фраза была из письма Магнуса Менкуппа, ответованного детективному агентству Мун и Дейли. А голос действительно звучал из громкоговорителя приятный женский голос с легким немецким акцентом. Самолёт Люфтганзы Делает специальный круг над океанским аванпостом Гамбурга, Куксхафеном. До Первой мировой войны гамбургский порт был самым большим в мире после лондонского и нью-йоркского. Почти полностью разрушенный союзной авиацией во время Второй мировой войны, он сейчас занимает пятое место в Европе после Лондона, Роттердама, Антверпена и Марселя. Гамбургский порт первый в мире оснащен радарной системой, позволяющей проводить суда даже в самом густом тумане при помощи радио. Мун заглянул в иллюминатор. Есть понятия, о которых можно трубить сколько угодно, тем не менее, они остаются бесплотными абстракциями. Только теперь, увидев перед собой столпотворение элеваторов, пакгаузов, портальных кранов, беспрерывный поток пассажиров и автокаров, заглатываемые скрытыми переходами, что соединяли многоэтажные надстройки океанских лайнеров с причалами, суету бесчисленных буксиров, катеров, нефтяно-реливных барж вокруг огромных грузовых судов и танкеров, Мун постиг пресловутое экономическое чудо. Послевоенную Германию он достаточно знал по красочным рассказам Дейли, служившего в американских оккупационных войсках. Искорёженные островы домов чёрные рынки на каждой площади, отчаявшиеся вдовы, меняющие выходной костюм мужа на килограмм экспортного бекона или себя на пачку американских сигарет. Кто же в действительности выиграл войну, они или мы? Этот обращенный к Дейли иронический вопрос остался без ответа. Повернув голову, Мон убедился, что соседнее сидение пусто, пока он спал. Дейли не терял времени и теперь флиртовал вовсю с какой-то чернокожей красоткой. Она могла быть кем угодно: сбежавшая из гарема любимой женой мусульманского повелителя или ангажированной гамбургским рестораном исполнительницей танца живота. Красотка села в Лиссабоне вместе с группой коммерсантов из Ливана, членами марокканской правительственной делегации, студентами из экваториальной Африки. Это обилие экзотических гостей было также признаком экономического чуда. Мун и Дейли вышли из самолета с последними. Утра постоял один единственный человек. Он шагнул им навстречу и назвал себя Магнус Менкуп. Мун с любопытством разглядывал глубокие морщины под глазами, жесткие складки вокруг насмешливых губ. Лицо иронического мыслителя. Неброский серый костюм, короткие пепельные волосы с редкой проседью. За этими несущественными внешними деталями скрывалось то, что называется личностью. Именно так и должен был выглядеть человек, которого называли мятежной совестью немецкого благополучия. Несколько лет назад имя Менкупа не сходило с газетных полос. Журнал Гамбургский Оракул, владельцем и главным редактором которого он являлся, Осмелился опубликовать секретные материалы о планах атомной войны. Военный министр самовольно отдал приказ арестовать Мэнкупа и его ближайших сотрудников по обвинению в государственной измене. Разразился бурный скандал. Арестованных пришлось освободить. Министр подал в отставку. Рад, что вы откликнулись на моё SOS. Менкуба сдержанули в Его самообладание поражало. Человек, которому грозит смертельная опасность, обычно держится совсем иначе. Вы говорите по-английски, разочарованно свистнул Дейли. А я-то надеялся, что пригодится мое знание немецкого языка. Я проходил службу в Германии в военной полиции. И какие у вас остались впечатления, спросил Менкуб. Аккуратный народ. Однажды мне поручили надзор за уборкой развалин на улице, по которой должен был проехать Айк. Генерал Эден прокомментировал Daily специально для Менкупа, который поблагодарил ироническим кивком. Едва я скомандовал: "Начинайте", как тысячи людей без всякого приказа из живой коридор, по которому кирпичи по одному переходили из рук в руки. Совсем недавно я слышал в одной церкви проповедь, усмехнулся Мэнкуп. Священник проникновенно говорил о том, что во всех бедах виновна война, не нацисты, а война, видите ли. Цивилизованный мир, жил бы в материальном довольстве, не было бы ни страха перед будущим, ни роста преступности, ни наркоманов. Прихожане согласно кивали, а один инвалид до того расчувствовался, что вместо аминь пробормотал хайль. Извините, я вас задерживаю. Но ещё предстоит таможенный досмотр. Сколько времени займет эта процедура, спросил Мун. Порядочно. У нас все делают основательно. Насколько я знаю, к американцам не очень придираются. Обычно да, но если кто-нибудь пронюхал, кто вы такие и зачем приехали, Мэнку пожал плечами. А вы кому-нибудь говорили о нашем приезде? Только нотариусу. Вот оставил контракт, с которым я вас сегодня ознакомлю. Они пошли к окаймленному цветочными клумбами стеклянному кубу, над которым горели неоновые буквы Аэровокзал Fuzz Проехала поливочная машина, волоча за собой яркий павлиный хвост. Это августовское солнце, отражаясь в брызгах, раскинуло веер радуги. Сухой и горячий запах пыли и авиационного бензина сменился влажной прохладой. Дейли встал в очередь. Мун последовал за Менкупом в полуподвальное помещение, где стояло несколько столиков. Непритязательный кафетерий находился по эту сторону таможенного барьера, на еще нейтральной территории, поэтому посещался в основном членами лётных экипажей. Гу аэровокзала, особые полифонии человеческих голосов, рева самолетов, металлических выкриков громкоговорителей Сразу же отдалились, приглушенные толстыми стенами. Здесь было почти тихо. Шипела вода в большой никелированной кофеварке. слышалось звякания монет об алюминиевую стойку. Пилоты и стюардессы в полголоса обменивались короткими фразами, то и дело поглядывая на световое табло, на котором сменялись номера рейсов и названия городов, иногда близких, чаще далеких. Что закажем? Двойной кофе или одинарный? в немецком с юмелем. Сделав заказ, Менку повернулся к Муну, следившему за электрическим помедированием на стене. Разве не удивительно, что почти вся география мира умещается в этих четырех квадратных метрах. А я еще помню времена, когда мальчишки, начитавшись приключенческих романов Карла Мая и Герштекера, добирались до Куксхафена, чтобы спрятаться в трюме корабля предпочтение отдавалось парусникам. В Гамбург ежегодно заходило 4000 парусников со всех частей света. Мальчишек большей части уловили, но товарищи все равно вздырали на них с уважением, ведь они добрались до Куксхаффена. По тем временам это казалось далеко, а теперь из Гамбурга летят в Токио 7200 километров. самая длинная экспресс-линия в мире. Два двойных скамьяком донеслся из за стойки. Менкуп встал, чтобы взять заказ. Муну уже раньше бросились в глаза его походка и манера стоять. Назвать это выправкой было бы неточно. Скорее всего, это была какая-то нескобенность, несломленность. Лицо отражало сложный процесс. Желчная усмешка попеременно вытеснялась то спокойной улыбкой, стоящего над житейскими мелочами старого философа то внезапным блеском неожиданно молодых глаз. И в серый цвет не имел ничего общего с потухшим пеплом. Такую окраску имеет штормовая волна, когда приблизившись к берегу, встает на дыбы, чтобы сокрушать. 64 года это немало, и все же умирать никому не хочется. Менкуп взглянул на Муна. Честно говоря, я не очень надеялся, что вы откликнетесь на мое довольно-таки сумбурное письмо. Вам просто повезло. Мун недุลменная повертела ёмочкой извлеченной из напёсток. Вылив коньяк в кофе, он добавил сахара и энергично помешал. У меня есть друг, профессор Холман, эмигрировавший в Америку при нацистах. Ему-то я показал ваше письмо признаться, с довольно нелестным замечанием, что у отправителя не только мания преследования, но и достаточно средств, чтобы культивировать ее? Вы не обиделись? О нет, я вас вполне понимаю. В наше время не только отдельные люди, но и целые нации подвержены этой мании. Вооружаются, чтобы избавиться от страха, и этим только усугубляют его. Профессор не только рассказал мне о вас, но и принес целый ворог газет. Я с интересом прочел эту поучительную историю. Прометей похитил у бога нечто пострашнее огня секретные сведения. За это один из самых могущественных небожителей приказал заковать его в цепи. Но тут поднялась такая волна народного возмущения, что небожителю пришлось подать в отставку. Остается только добавить, что бога занимавшего на Олимпе пост министра звали Штраус, а дерзкого Прометея Магнус Менкуп. Вы возвращаете меня в детство. Менкуп улыбнулся. Гуманитарная гимназия наискосок от Конского рынка. Немецкая добропорядочность Юбилейное издание Шиллера за лучшие сочинения на тему патриотизм Вильгельма Телля. Идеально чистый и хорошо отапливаемый карцер, куда сажали неисправимых драчунов. Тогда еще никто не знал, что этот карцер будет вспоминаться узниками концлагерей как воплощение рая, что на конском рынке придадут пламени заодно с Германией еврея Гейна, ткачей немца Гауптмана. Некоторое время спустя этот же Конский рынок переименуют в площадь Герхарда Гауптмана. Разве не великолепно? Табличка с именем и прошлого, как не бывало. Там сейчас находится театр Талия, умилительный союз литературы и искусства. Кофеварка уютно шипела, обволакивая легким облаком посетителей в стойке. Блондинка с голубыми и фарфоровыми глазами раскладывала по выстроенным в ряд блюдечкам сахар. На световом табло вспыхивали названия далёких городов, то и дело доносились возгласы: "Мокка, двойной мокка". Мун усмехнулся, вспоминая один из рассказов Дейли об оккупационной Германии. Кафе, чье крохотное помещение состоит из наспех отремонтированного угла разбомблённого здания, посвящённый сахарином эрзац-кофе из свёклы и клиенты упорно называющие это пойло привычным именем мокко. «Лирические отступления признак старости, извинился Менкуб. Я просто вспомнил преподавателя греческого языка, школьного советника Шанцрита. В его изложении олимпийская мифологии звучала так же наивно, как в вашем истории с Прометеем. Современные легенды имеют закулисную сторону. Она в данном случае важнее самой легенды. Рассказ Менку походил на затянувшийся монолог. Он слушал не слишком внимательно, тогда он еще не предполагал, что впоследствии об этом пожалеет. Это была экскурсия в коричневое прошлое. Монолог Менку подходил к концу. Те же одиночные камеры те же методы допроса. с той разницей, что экскурсоводы не числились в штатах Гестапо, а назывались соответственно нашей всеобщей демократической тенденции работниками управления по охране конституции. Новые таблички, и всё в порядке. Может быть, ваши опасения просто инерция пережитого, спросил он. "Нет", категорически заявил Нанкуб. Перед разумеется, тоже не вычеркнуть. Я стал нелюдимым, почти ни с кем не встречаюсь, кроме самых близких друзей. Вы рассказывали им о своих подозрениях. Обрекать на переживания людей, которые в данном случае ничем не могут мне помочь, Менку пожал плечами. Это бессмысленно, поэтому вдвойне жестоко. От кого исходит угроза вашей жизни? Это не самое подходящее место для такого разговора, нахмурился Менкуб. "Важдей ли что-то задерживается?" "Насколько я знаю своего компаньона, он продолжает начатое в самолете изучение африканских проблем. Если бы вы видели красотку, которую он выбрал в качестве наглядного пособия." «Дейли не женат?" спросил Менкуб просто так, чтобы не думать о чем то другом. «Еще как, на прелестнейшей женщине." К счастью, Минерва Зингер, профессиональная ясновидящее. в таком случае, мы в некотором роде коллеги. Не понимаю. Меня крестили гамбургским оракулом. Но вам, в отличие от Минерва Зингер, это не мешало носить обручальное кольцо. Мэнку посмотрел в свой безымянный палец и усмехнулся. Когда я разошелся с женой, мне казалось, что совсем покончено. Но вот видите, еле заметный след на пальце уже выдал меня. Это как с нашим прошлым. Портреты фюрера давно убраны, но пустые рамки остались. «Еще встречаетесь с бывшей женой спросил Проселмун. Нет. Но зато вы обязательно встретитесь. Встречусь? Где? спросил Мус с недоумением. В моем доме. Как только я умру. Не пройдёт и получаса, как она явится, вот увидите. Эта фраза сопровождалась сухим смешком. Я еще не успел закончить свою мысль. Мун быстро перевел разговор на менее мрачную тему. не знаю в связи с чем, но со времен античных весталок существует глубокое предубеждение, что дар ясновидения связан с девственностью, хотя мораль у этих весталок была вполне современна. Я говорил о предубеждении. Предубеждение — это легенда, а вовсе не та голая правда, что за ней скрывается. Одним словом, Минерва вынуждена слыть незамужней девицей. девицей. Идей этим пользуется. Причем умеет еще нахальство утверждать, что флиртует с другими женщинами ради профессиональной репутации жены. За соседним столиком раздался серебристый смех. Приятный женский голос с легким немецким акцентом что-то сказал по-английски. Мун обернулся. Это была бортпроводница, знакомившая пассажиров с великим прошлым Гамбургского порта. Пилот с эмблемой Air France на куртке посмотрел на табло. "Buonasera. До следующего раза, Trudel". Он торопливо поцеловал ее и скочил. Какой ты счастливый пья. А мне, как всегда, в Нью-Йорк так и умру, не увидев ничего, кроме Гамбурга и Нью-Йорка. Она помахала пилоту рукой и со вздохом заказала еще одно двойное мокко. Наша очередь. На ступенях появились сначала желтые замшевые туфли Дейли, потом ультрамариновые брюки, и наконец он сам. "Я уже думал, что вас арестовали", пробурчал Мун. "Это мне еще предстоит", Дейли загадочно улыбнулся. "Вы пойдете с нами, господин Менкуп". "Зачем?" протестовал он. Так на всякий случай, если при осмотре возникнет какое-нибудь недоразумение, Вы сами неплохо изъясняетесь на немецком, отрезал мун, но не на том языке, на котором разговаривают таможенники. В стойке подошел широкоплечий пилот и показал два пальца. Блондинка налила ему двойной кофе. Пилот с эмблемой Pan American Airways покачал головой. Уловив английскую речь, он обратился к Дейли. Объясните ей, что я просил двойной коньяк. Дэли перевел, пилот поблагодарил его небрежным кивком и повернулся было к стойке. Внезапно его лицо расплылось в улыбке. Боже мой, какая встреча! Вы ведь сержант Дэли, тот самый, что упёр меня за решетку, за за что уже больше не помню, да это и неважно. Выпьем, старина, а потом я покажу тебе большую свободу. Или "Лучше махнем в Свободную гавань, там можно выпить за полцены". "Не могу, я нахожусь при исполнении служебных обязанностей", соврал Дейли, очевидно, чтобы отвязаться от уже порядком захмелевшего соотечественника. "Я подожду вас в машине", сказал Менку. Она стоит сразу же направо от выхода, у рекламного стенда. Таможенник был изысканно любезен. Небрежно заглянув в паспорта, он передал их своему помощнику. А сам принялся за багаж. "Ваш чемодан?" обратился он к Дейли. "Откройте его, пожалуйста". Дейли весело посвистнув, приподнял крышку. Мунд вздрогнул. Поверх перетянутой ремнями обычной мужской поклажи лежал изящный дамский МССР из крокодиловой кожи. Полчаса тому назад Мун видел, как чернокожая красотка Дейли доставала этот самый МССР из багажной сетки, Причем еще пытался отгадать, что тут содержит: подаренный султаном браслет ценой в миллион или набедренную повязку, которая придает танцу живота необходимый оттенок целомудрия. "Ваш?" машинально спросил таможенник, вставляя миниатюрный ключик в столь же миниатюрный замочек молнии застежки. "В данную минуту мой". Молния застежка змейкой доползла до конца, открыв взглядом упокоищающий на темном атласе колье, состоящее из ослепительных жемчужин необычайных размеров. Таможенник впервые внимательно посмотрел на Дейли. А почему в данную минуту? Это я вам сейчас объясню, продолжал Дейли, как ни в чем не бывало. Очень просто. Как только я отдам ожерелье своей даме, оно перестанет быть моим. Подарок, таможенник понимающе кивнул. «Сожалею, но воздрага ценных камней запрещен». Вы меня должно быть принимаете за сумасшедшего, возмутился Дейли. А в наше время даже собственной жене стараются всучить подделку. Сейчас проверим. Таможенник что-то шепнулся ему помощнику. Вам придется обождать. Он повернулся к Муну. Откройте пока свой чемодан». мадам. Мун достал ключ вложил в замок, но открывать медлил. Вдруг Дейли подтолкнул ему часть сокровищ султанши. Сейчас он уже почти не сомневался ни в ее высоком звании, ни в том, что она удрала из гарема, предварительно избавив своего высочайшего супруга от жизненного бремени, а хранителя династической сокровищницы от непосильных служебных забот. Ну что, стоя на ещё не освободился, раздался рядом веселый бас мун узнал американского летчика, пристававшего к ним в кафе. Американец похлопал Дейли по плечу и слегка покачиваясь повернулся к таможеннику. Твою девчонку я в полном порядке довез до Парижа. С тебя выпивка, Хайнц, за бесплатную доставку. А этого типа, он показал на Дейли, оставь лучше в покое. Он тебя самого засадит. Пилот что-то шепнул таможеннику на ухо и громко засмеялся из полиции, что же вы сразу не сказали, потеряв всякий интерес к пассажиру, таможенник разочарованно захлопнул крышку чемодана. Оружие есть? Нет, нагло глядя ему в глаза, соврал Дейли. "К сожалению, придётся подвергнуть вас личной визитации. Прошу пройти со мной". "Отдайте", Дейли, мол, первым положил револьвер на стол. Таможенник тщательно осмотрел оружие даже сосчитал патроны, но оказывается, только для того, чтобы вписать в квитанцию количество. При выезде из Германии получите обратно. Благодарю вас, господа. Он любезно распланился. А если мы улетим обратно, скажем, из Западного Берлина, спросил Дейли. «Пришлете квитанции, и мы вам доставим по указанному адресу. Доставка за ваш счет. Я все таки предпочитаю самому забрать. Так будет вернее. Мун покачал головой. Вы находитесь в федеративной Германии, лаконично с оттенком гордости заявил таможенник. «О да", согласился Дейли. "Порядок у вас образцовый". Одна знакомая рассказывала, что даже в условиях войны у немцев ничего не пропадало. В концлагере, где ей пришлось побывать, тщательно регистрировали не то, что золотые коронки новоприбывших. Даже отнятые у детишек игрушки заносились в специальный грозбух. ваша знакомая работала там надзирательницей, спросил таможенник, будто речь шла об обычной профессии. "Нет", резко сказал Бейли. Любезная улыбка на упитанном лице немца исчезла. Повернувшись к Дейли спиной, он приказал следующему: "Откройте ваш чемодан". Автомобиль Мэнкупа был такой же серой неброской расцветки, как и его костюм. Но это была шикарная, видимо, импортная машина. Однако он ошибся. Нагнувшись он на радиаторе прочел немецкую надпись: NSU Sportprinz. Спортивный принц. Довольно подходящее имя для никелированного чуда, которое выдержало бы конкуренцию с лучшими марками мира. На фоне рекламного туристического стенда с красочными фотографиями Рейнских рыцарских замков, каких-то улиц в сплошном неоновом кружеве, панорама завода, чьи застекленные высотные корпуса уходили за линию горизонта, этот автомобиль казался не средством транспорта, а наглядной иллюстрацией экономического чуда. Менкупа в машине не было. Поискав его глазами, Мун увидел летевших из Лиссабона чернокожих студентов в рядах их отхода автобуса экспресса. Их окружили несколько молоденьких немок. Инициатива знакомства явно исходила от женского пола. Весело смеясь, они давали своим новым знакомым адреса и телефона. Одна, подтянувшись на цыпочки, в качестве аванса поцеловала громадного туарега с неправдоподобно лиловым оттенком кожи. Почти сразу же Муну пришлось стать очевидцем еще одного поцелуя. Сначала он увидел высунувшуюся из такси ослепительно черную ручку, которой хлопала поданной Дейли с крокодиловой несоссер. Дейли нагнулся, галантно приложился губами к протянутой руке, такси отъехала. Мун покачал головой. Протащить через таможенный осмотр вещичку чья стоимость в случае неудачи исчислялась бы годами тюремного заключения. Удовольство от самим мальотным дамской ручки это совсем не походило на Дейли. Неужели рыцарские замки на рекламном стенде возбудили в нём досель незнакомое благородное желание услужить прекрасной незнакомке? Но тут случилось нечто еще более удивительное. К Дейли подошел американский пилот, тот самый, который по незнанию считал его по-прежнему полицейским. Сейчас он уже больше не качался, наоборот, Весьма ответ пересчитал банкноты, которые Дейли извлек из кармана. Дейли подхватил свой чемодан, с которым до сих пор не расставался, и весело и подошел к Муну. Я потрясён. Мун посмотрел на своего компаньона так, словно видел его впервые. Действительно, Дейли невозмутимый тип, но какой нахал. Второй раз в жизни видит меня и уже просит взаймы. Ну выто Что-то я до сих пор не замечал у вас филантропических наклонностей. С таким же успехом вы могли бросить свои деньги в канализационный люк. Я об этом тоже подумал, да вздохнул. Но к счастью, мне пришло в голову, что этот порт с полубесплатной выпивкой, куда он меня тащил, обошелся бы дороже. К тому же, могу я позволить себе хоть раз в жизни проявить патриотические чувства, как не соотечественник. «Кто-то из нас круглый идиот, бросил Мун. Возможно, кратко согласился Дэвилли. Извините меня. К машине с торопливым шагом подошел Мэнкуб. Ко мне привязалась одна испанка, она пролётом в Берлин хочет за два часа смотреть весь город. Пришлось прочесть целую лекцию о достопримечательностях Гамбурга. Проще было бы объяснить, что вы не гид, сказал Дэвилли. Ну нет. Я сам трижды путешествовал по Испании, так там даже уличный регулировщик готов бросить свой пост, чтобы показать вам гостиницу. Еще более предупредительны были те полицейские, которые доставили вас тогда прямо на немецкий самолет, усмехнулся Мун, намекая на наделавший много шума незаконный арест Менкупа в Мадриде, вызванный публикацией Гамбургского Оракула. Менкуп нахмурил Молча он помог уложить чемоданы в багажник, молча включил мотор. Стеклянный куб аэровокзала исчез за поворотом, только тогда Менкб заговорил: "Если вы не проголодались, то у меня есть предложение». Дейли вместо ответа перечислил все блюда, которыми обестью Ардессы, начиная с Нью-Йорка, беспрерывно почивали пассажиров. "Ну, конечно, я ведь забыл, что вы летели на немецком самолете». Мой друг Грундек которому в качестве члена комитета по делам обороны пришлось раз десять побывать в Вашингтоне, жаловался, что из-за обильной кормежки сильно прибавил в весе. Для человека с пороком сердца оживение страшная вещь. Депутат Грундек отозвался о нём. Это имя также упоминалось в связи с делом журнала Гамбургский Оракул. После ареста Менкупа Грундек, пригрозив разоблачениями, потребовал его немедленного освобождения. На следующий день он внезапно скончался от сердечного приступа. Манкуп резко рванул баранку. Шофер огромного фургона, на кузове которого красовалась роскошная спальня, высунувшись из кабины, пригрозил кулаком. Надпись "Мебель в рассрочку" исчезла вдали, а лежавшие на баранке узкие, покрытые морщинистой кожей пальцы все еще дрожали мелкой дрожью. Мун внимательно посмотрел на Мэнкупа. Словно угадав его мысли, тот со смехом откинул голову. Вам должно быть померещился излюбленный прием американских гангстеров инсценировка дорожной аварии. О, нет, мне такая смерть не грозит. И в этом месте у меня всегда отказывают нервы. Мун посмотрел на улицу. За однообразной оградой высились застекленные фабричные корпуса. Чем-то напоминавший образцовый завод на рекламном стенде. Предприятие, мимо которого мы проезжаем, называется Рентген Мюллер. уже успел успокоиться. Имя владельца Мюллер оставляет меня равнодушным. Зато слово Рентген вызывает ассоциацию, которая вам должно быть покажется смешной. Я представляю себе вместо тела скелет вместо нормальных человеческих органов какие-то чудовищные опухоли. Между прочим, немецкие аппараты для просвечивания славятся во всем мире. На чем больше мы их производим, тем хуже видим, что происходит внутри человека. У вас было какое-то предложение, напомнил Дэвилли? Пойти со мной на премьеру пьесы с участием Ловизы Кноп, актрисы, которую я очень люблю отпразднуем это событие в ресторане Розарий. А если вместо успеха ее ожидает провал? Я уверен, что это будет сенсация, улыбнулся Менкут. Как насчет гостиницы? осведомился Дейли. Комната дока, В отеле четыре времени года. Но очень надеюсь, что вы воспользуетесь моим гостеприимством. В интересах вашей безопасности. Отчасти Могу вас обрадовать. У нас на таможне отняли оружие. Оно вам не понадобится. Почему? У вас совершенно привратные представления о нашем цивилизованном государстве, которое его создатели с гордостью именуют правовым. Зачем стрелять, коли существуют бесшумные способы? Смерть от некоторых ядов до того похожа на естественную, что при отсутствии явных мотивов преступления. Никому не придет в голову подозревать убийство. Выходящая в Восточном Берлине газета утверждала, что ваш друг Грундек тоже не умер естественной смертью, вспомнил Мун. Ну что вы, Менку поморщился. Чувствовалось, что ему неприятно говорить на эту тему. Было проведено тщательное расследование. Я говорил о трех недавних убийствах, которые так и остались бы невыясненными. Если бы ими не занялся молодой способный репортер моего журнала политические убийства. Во всяком случае, не уголовные. Все трое занимались продажей оружия. Я, кажется, догадался, зачем вы нас вызвали, засмеялся Дейли. При античных деспотах состояли специальные должностные лица, в обязанности которых вменялось дегустировать блюда на предмет возможного отравления разве я похож на восточного деспота к тому же даю вам слово человека чьи предсказания всегда сбываются что вам не придется разделить мою участь сейчас я понимаю чем вы заслужили свое прозвище рассмеялся симон знаменитый дельфийский оракул объяснялся столь же туманно но мы не жрецы а детективы нам нужна точная информация иначе мы бессильны Сегодня после полуночи я расскажу вам все. А почему не сейчас? Вопрос остался без ответа.